Глава вторая, в которой Петр Дмитриевич вспоминает, как началось дело. Начинать рассказ о той череде событий, что привела к встрече Инсарова с Гумилевым, должно, как водится, с самого начала. Это было совсем незадолго до поэтического вечера в салоне. До встречи с поэтом пройдет всего лишь неделя. В тот осенний день, неожиданно теплый и солнечный, Инсарова потревожили по незначительному на первый взгляд поводу. Вернее сказать, для петроградской полиции повод был вполне значительным. Налет на ювелирный салон в центре города, да еще сопряженный с убийством случайного посетителя, уже тяжкое преступление и большое событие даже по меркам бурлящего Петрограда 1916 года, а уж гибель двух городовых при попытке задержания преступников. Но суть в том, что Инсарова давно не беспокоили обычными, общеуголовными делами. Он уже одной ногой был в отставке и редко вел следствие, в основном занимался обучением молодежи. Напрямую обращались к нему, как правило, лишь в одном случае. Если в деле явно прослеживалось нечто мистическое. Пусть ничего подобного почти не встречалось в рапортах или газетах, но любой служащий уголовного сыска столицы превосходно знал, если нечто не укладывается в привычные рамки здравого смысла, нужно обращаться к Инсарову. Петр Дмитрич многое, многое повидал. Посему еще шагая по набережной в сторону Невского, Инсаров прекрасно понимал. Углядели в этом ограблении нечто странное. Нечто такое, с чем по силам разобраться только ему. Пусть ждут на месте. Буду. Он давно уже не служил в обычном соскном отделении. Должность имел в восьмом делопроизводстве департамента полиции, руководившим всем уголовным сыском столицы. Поначалу противился переводу из участка на должность пусть почетную и ответственную, но довольно скучную, оторванную, как говорили нишичины, от земли. Но с годами, как водится, втянулся в преимущественно кабинетную работу. Годы-то неумолимо брали свое. Как раз годы и диктовали не пользоваться служебным транспортом без нужды, а больше ходить пешком с его неизменной тяжелой тростью. Сегодня и погода располагала... Пожалуй, слишком хороший день для весьма кровавого преступления. Ограбление салона, располагавшегося буквально в двух шагах от Невского, случилось еще рано утром, сразу после открытия. И полицейские работали на месте полдня. Наверняка большая часть улик и сведений уже собрана, а некоторое безвозвратно утрачено. Не так давно соскная полиция Петербурга была едва ли не лучшей в Европе, по крайней мере, если оценивать процент раскрываемости. Но теперь-то наступили другие времена. И город уже никакой не Петербург, а Петроград. Его уголовный сыск захлебывался в набравшем небывалую мощь потоки преступлений. Тут, знаете ли, министров убивают, властям повыше не до криминальных вопросов зачастую. А уж после начала войны положение ухудшалось каждым месяцем. Ну и что у нас тут? На первый взгляд ничего мистического не просматривалось. Самое обыкновенное вооруженное ограбление. Разве что кровь обильно залила мостовую перед салоном. Тела-то давно убрали, а она осталась. Инсарова заранее ввели в курс дела, лишь в самых общих чертах, но о перестрелке между бандитами и подоспевшими... Городовыми он знал. Улицу полицейским пришлось перекрыть с обоих сторон от места преступления, разумеется. Однако сейчас необходимости в отцеплении уже почти не имелось. Большая часть зевак давно разошлась по своим делам. Разве что газетчики. Вот от этих извечно спасу нет. Доклад звучал несколько сбивчиво. Часть фактов излагал местный околоточный надзиратель, мужчина огромного роста, с пышными усами. Судя по выпаровке из бывших унтер-офицеров, Именно его люди оказались здесь первыми. Дополнял околоточного молодой следователь из местного же сыскного отделения. инсаров не был с ним знаком, но почему-то сразу показалось парнишка толковый. Просто пока еще очень неопытный. Совсем юноша. Стало быть, городовые-то мои пальбу услыхали сразу. Повезло, знамо дело что оказались рядом даже пять человек. Хотя это, как сказать, еще повезло. Побежали сюда со всех ног, да все одно припозднились. Ну и это того. Рассказывают, дескать, вышли уже с салону на летчики-то, шестерых насчитали. О-то как! — Вы уверены, что шестерых? — Так точно, ваше высокоблагородие. — Я имею в виду, господин околоточный, сосчитал ли их только один из городовых? которые участвовали в перестрелке, или живы, раздельно опросили нескольких и показания их слечили? — а Так точно, слечил! — отвечал он очень уверенно, без запинки, явно не привирал. — Хорошо, но давайте не забегать вперед. Что с самим налетом? — В самом-то налете ничего необычного нет, судя по всему. Теперь говорил уже молодой служащий сыскной части. В салоне на момент ограбления присутствовали двое — Хозяин его — господин Парамонов и один посетитель. Мужского пола средних лет, увы, пока не установлена. Господин Парамонов слишком перепуган и рассказать может очень немногое. Затрудняется и пояснить, почему налетчики застрелили посетителя. Полагаю, что он пытался оказать сопротивление, хотя оружие при нем не обнаружено. Всего до прибытия городовых произведено было пять выстрелов. Один предупредительный — потолок, другие — в убитого. Эксперт говорит, сразу скончался. Действительно, ничего интересного для Петра Дмитриевича. Самое тривиальное преступление, пусть тяжкое и сопряженное с похищением значительных ценностей, но, увы, подобное происходило в Петрограде куда чаще, чем хотелось бы. Не забота Инсарова. Так что... Но самое интересное, как я понимаю, случилось на улице. А, так точно. Началась... Так сказать, это самая перестрелка. Мои орлы одного-то сразу уложили, причем наверняка. Он встал на углу, хотел прицелиться, да не успел. Ну, а они прицелились, да и попали. Трижды, говорят. Одной пулей прям лицо разворотило. опал как озимые. Остальные во дворы скрылись. Молодые они, здоровые. Бежали, дай боже как!» Никаких мистических деталей это все еще не проясняло. А Инсаров начинал терять терпение. Это, вообще говоря, за ним послали, вроде как сам местный следователь. К чему-то Петр Дмитриевич и обратил вопрос, призывающий рассказать о странных обстоятельствах. Тем более, что Околоточный выглядел слишком взволнованным для толкового изложения таких тонких фактов. «Все это, ваше высокоблагородие, кажется очень странным». Но показания совпадают, и кровь... Я прошу вас к делу. Странно, меня не удивишь. Городовые утверждают, что ранения налетчика однозначно были смертельными. Два попадания в грудь, одно в лицо. Признаков жизни не наблюдалось. Вон там, ближе к тротуару, можете видеть следы крови, отдельные от остальных. Это его кровь, без сомнения. Возле нее тело не обнаружили... Хотите сказать, что что налетчик будто бы ожил почти сразу после видимой смерти? Городовые божаться. Когда он поднялся, раны на лице уже не было. Словом, открыл огонь. Наши к такому были не готовы, разумеется. Двоих наповал одного, тяжело ранил, еще одного легко. Неплохо стреляет, подлец. И главному, что самому пули не страшны, протянул Инсаров. Если верить словам городовых, конечно. А Колоточный, кажется, немного оскорбился. Недовольно повел усами, свел брови, недобро блеснули глаза. Как так подозревать его людей во лжи? Но следователь всегда обязан быть скептиком, даже если видел собственными глазами такое, о чем ни в одной книжке не прочитаешь. Вполне логичные сомнения Петра Дмитриевича, поколебал служащий сыска. «Есть кое-какие свидетельские показания, менее подробные, чем результаты опроса полицейских, но общую картину происшествия они подтверждают». Вот теперь Инсарову было о чем задуматься. Довелось ему за годы службы встречать всякую чертовщину, так что сама по себе идея, что некое существо может не бояться, или, по крайней мере, почти не бояться обыкновенных пуль, не была в новинку». Но кем бы ни являлись эти существа, преступление, этакая порода, обыкновенно совершает другие, отнюдь не дерзкие налеты бандой на ювелирные салоны с целью наживы. Петру Дмитриевичу столь банальный мотив казался едва ли не более удивительным, чем околоточному надзирателю с молодым следователем сама история обожившем после пули в лицо бандите. «Опять-таки меткая стрельба». Редкое свойство для сущностей, чья природа лежит за пределами обычного понимания. Нет, бывало в практике старого следователя и нечто подобное. Вспомнить тех нигилистов с отрезанными руками, давнишнее его дело о чемодане. По сути, банда. Необычные свои качества, получавшая от своеобразного потустороннего организатора. Но все же подобный почерк для странных преступников делами которых Инсаров столь часто занимался уже не первые десяток лет, скорее исключение. Необычно это все. Инсаров еще раз осмотрелся, теперь уже зная картину происшедшего. Отдельные следы крови ближе к арке, в которой скрылись преступники. Суд медэкспертом следователь не был, но его опыта вполне хватало, чтобы понять, очень похоже на результат выстрела в голову. Так и расплескалось по мостовое содержимое черепа. С подобными ранами не живут, это ясно, как божий день. Еще несколько луж крови почти сливались в одну огромную, очертаниями неуловимо что-то напоминающую. Животное какое-то, может быть. Буквально в шести шагах от места, где упал налетчик. Если он начал стрелять неожиданно, шансов у городовых практически не было. Петр дмитрич живо представил эту картину. Вероятно, вот здесь стоял полицейский, первый получивший пулю. Затем бандит стрелял в того, что стоял левее. Его размышление прервал молодой следователь. Доложить, опрочем, результаты опроса свидетелей, осмотра салона. Сами желаете взглянуть? Инсаров потер пальцами виски. Одной рукой это делать было не очень удобно, но в другой он держал трость, деть которую пока некуда. И сердце покалывало. Какая-то тревога. Уже лучше бы его вызвали сюда понапрасну. Приятная прогулка никогда не повредит. А теперь прекрасный осенний день был испорчен очередным злодеянием, в котором наличие потусторонней природы весьма вероятно. Значит, снова тяжелый труд. Бессонные ночи. Петру Дмитриевичу иногда казалось, что он уже слишком стар для подобного. Однако вместе с этой тревогой и предвидением трудностей начинал ощущаться азарт, столь знакомый старому следователю. — Петр Дмитриевич. Да — Да-да, господин следователь. Фамилия молодого человека почему-то вылетела из головы. Я осмотрю, а вы пока рассказывайте. Беру я дело под контроль, беру. Куда ж деваться? — Совершенно некуда. Если рассказ городовых не был байкой, то кому же еще в Петрограде распутать подобное дело? «Кто, если не Инсаров?»